Глава восемнадцатая. Рин или отворотное зелье против чеснока. Остаток дня я провел в лесу, собирая ингредиенты, а по большей части просто гуляя и отправляя в рот первую землянику. Там и задремал, приваливший спиной к дереву. Рин! Я ошел на голос Виры через... непроходимую чащу, царапая ладони, а порой и лицо, а шиповник и терн. Наконец заросли расступились, и я вышел на поляну. Моя жена стояла спиной ко мне. Медные волосы отливали коралловым в лунном свете. Бледные одеяния чуть колыхались в полном безветрии, будто она сама была стихией. Вера, Слишком эфемерная она казалась. Я даже усомнился, что вижу человека, а не призрак. «Не приближайся!» Она наконец повернулась, но за кого она меня принимает, чтобы я послушался, отступила от нашей любви. Взмах тонкой руки, и на моем пути выросла преграда изтерна: Вера, прошу, последний поцелуй! Не особо надеясь на согласие, я всматривался в родные, далекие черты, чуть раскосые миндалевидные глаза, покошачьи зеленые, небольшой прямой нос, широкие скулы. Кожа цвета кофе с молоком, губы чувственные и дразнящие. Но внезапно я понял, что это скорее отголосок воспоминаний, чем реальные чувства. Понял, как споткнулся на ровном месте, и вина затопила с новой силой. «Подойди, Рин. Она меня позвала. Такая редкость в моих снах. Сама позвала, а я не в силах ответить». Подошел медленно и робко, как на первом свидании. Наш последний поцелуй. Ее глаза тепло улыбались, В них плясало солнце По весенней зелени. Я прикрыл глаза и ощутил Легкое, почти невесомое прикосновение к лбу. Я отпускаю тебя, Рин. Отпусти и ты меня. Я отпускаю тебя, Вира. Проговорил я, Как молитву. Пусть серебряные поля примут И нежат твою душу. «Будь счастлива!» «И ты, Рин, будь счастлив!» Она сжала мою руку и рассеялась туманом. Я открыл глаза, и старый груз, нет, не рассеялся, но определенно полегчал. Почувствовав что-то неладное, я провел по щекам тыльной стороной руки. Слезы никогда не оплакивал Виру в прямом смысле этого слова. Опекун всегда учил, что мужчине это не подобает. В десять лет, когда мама умерла, он отхлестал меня по рукам за недостойные, по его словам, слезы. Урок я усвоил, позже понял, что иногда полезно давать выход эмоциям, но сделать этого уже не мог. Со мной были только злость и упорство, упрямство еще. Если бы не кора и не это качество, давно бы опустился на самое дно. И вот слезы явились откровением. Шесть лет я держал Виру под семью замками. которые в один день упали, освободили и ее, и меня, нас обоих. Я никогда не забуду прекрасную и добрую девушку, мечтавшую меня счастливить, подарить тепло и детей. Но теперь я мог идти дальше. Мой путь еще не завершен. Я должен восстановить семейное состояние, переехать в средний город, как обещал сестре, устроить ее жизнь. А потом, если будет на то воля солнца, то и свою». Чтобы продолжить род Вейденов, найду тихую кроткую девицу, которая не будет совать нос в мою работу и вообще будет поменьше показываться на глаза. Договорив про себя эту фразу, я рассмеялся. Да я заранее воспринимал гипотетическую супругу как помеху. Нет, не нужна мне покладистая дурочка. И принцесса с соответствующими замашками тоже. Никто не нужен. Вот только... «Дара мне не нужна ваша фамилия!» Какой может быть триумф? Только самолюбие требовало возмездия за несправедливые слова для полного счастья и душевного равновесия. Она еще смела улыбаться тому белобрысому пню. Ладно, не особо-то и улыбалась, но явно дала повод, если он признавался чуть ли не в любви. Вертихвостка, отшлепать бы хорошенько, чтобы не думала больше ни о ком другом. Кхар, я просто хотел сказать, чтобы не портила мою репутацию в глазах горожан. К слову, пришлось, ничего более. Раз уж мы разыгрываем комедию... Кстати, как ей удалось одурачить зелье, я до сих пор не понял. И Орку ясно, что сказанное ею тогда абсурд, но засело в голове, как заноза. Влюблены ли вы в Лерона Вейдена? Да, такой нежный и трепетный голосок. Сказал бы кто другой, если бы не знал его обладательницу получше. Ее ложь превратилась в мою больную фантазию и в единственное развлечение, чтобы я почувствовал, будь это правдой. Презрительно усмехнулся, ощутив торжество победителя. Тот самый пресловутый триумф? Нет, я не мог такого представить при всем желании. Хотел, но не мог. Поэтому не мог предугадать и свою реакцию. Но думал. О ведьме Донаре снова и снова. Она загнала меня в колдовской круг, где все повторяется, и оттуда нет выхода. Или я сам себя загнал? Я сам сделал ее объектом мести, центром своего мира. Смысла мстить больше не было, но она все так же оставалась осью, вокруг которой вращалась моя жизнь. Почему я предложил помощь? Конечно, дело в искуплении, но, видимо, и в привычке тоже. Ничего, пройдет. Пойти, что ли, в паб? Отвлечься? Мысль о легкодоступных женщинах вызывала стойкую брезгливость. Знакомиться же с порядочной лиронной тоже не было верхом моих мечтаний. Скука. Да и кем я буду, если не лицемером после того, как высказался против общения Данны с поклонником? Пойду утоплю себя в работе. Она всегда спасала. Спасет и сейчас. Но даже подходя к дому, я думала лишь о том, застану ли там донари. Но нет, только Кора что-то писала в учетной книге лавки. И хорошо, пойду наверх, рассортирую улов. Что-то требовалось засушить, что-то можно было сразу отправить на полки. Рин, я неохотно обернулся, уже занеся ногу над ступенькой. Мне требовалось побыть одному, общаться не хотелось даже с сестрой. «Все в порядке? Кто-то приходил за заказом?» «Все под контролем, не беспокойся», — Кора отложила книгу. «Заглядывали трое. Я оставила их запросы на твоем столе. Ты не видел, Донари?» «А что с ней? Меня прошиб пот. Куда она уходила? Когда?» Наносила благодарственный визит соседке-укротительнице. Под изучающим взглядом Коры стало неуютно. Возможно, она у нее задержалась. Но время позднее. Я схожу. Бросив мешок с травами там же, где стоял, в прихожей, я выбежал на крыльцо. Медленно пошел вдоль канавы со сточными водами, опасаясь не увидеть Донари в нужном окне. Но она была там. Толстое стекло карликов полностью скрадывало звук, и я просто смотрел на ее профиль, ловил улыбки, жесты, снова пойманный в ловушку. Иначе как объяснить, что я... Не смог уйти, пока Донари не распрощалась с Сейроной, а потом укрылся тенью и последовал за ней на некотором расстоянии, словно незримо охраняя. Тьфу. А если она меня приворожила? Чтобы отомстить. Одержимость — один из симптомов. При поднятом настроении от этого открытия я выждал пару минут и тоже зашел в дом. И уже на пороге чуть не расхохотался. Не скажу о преимуществах, но в совместной жизни двух зельеваров есть неоспоримые минусы. Как приготовить отворотное зелье втайне от жены? Советы от Рина Вейдена. Смогу выпустить многотысячным тиражом, если моя затея увенчается успехом. Впрочем, Кора, дорогая сестрица, что-то давно мы не ели рыбу в чесночном соусе. Порадуешь? В честь успешного слушания. Две пары глаз... Уставились на меня, и одна из них источала мучительное притяжение, подтвердившее правильность моего плана. Я бы с радостью, но не познавато ли? с сомнением вопросила Кора. Придется снова топить печь. Прости, сестричка, только забористый запах рыбы с чесноком способен перекрыть миазмы отворотного зелья. Когда-то я разработал одно средство, довольно универсальное, единственный его недостаток «Принимать нужно как можно скорее после обнаружения симптомов. Есть шанс, что мне поможет». «Ее как раз готовят на углях, самое то», — широко улыбнулся я. «Это же твой фирменный рецепт, заодно поделишься опытом с Донарик». С фирменным рецептом я ей, конечно, польстил, но по правде готовила кора так себе. У меня получалось много лучше. Но я справедливо рассудил, что ради цели немного лести не навредит. Возможно, согласию поспособствовал мой дружественный жест по отношению к Дане, но вскоре по дому поплыли убийственные ароматы. Чудесно, даже пригорел у них. Запахи, под которыми коптился я, были не лучше, но я утешал себя скорым результатом. Такой вам будет шаг навстречу, что больше не посмеет чертовка выражить на меня. — Ну что, Артиша, снимаем пробу? Мухоловка важно кивнула. В юности я испробовал на себе действия и приворотных, и отворотных зелий, но такого мерзкого никогда не встречал. Проглотил необходимую дозу и даже больше и поспешно избавился от остатков варева в котелке. Желудок скрутило. Возможно, не следовало усердствовать, но сделанного не вернешь. Даже алхимический уголь принимать нельзя, чтобы не нарушить эффект, которого пока... не наблюдалось. Значит, надо подождать. В полусонном состоянии добрался до кровати и постарался принять положение, в котором боль не так сильна. Прошло полчаса, за которые я действительно не думала о Донаре. Ни о чем другом, кроме невидимых ножей, колющих и режущих желудок на все лады. — Рин! — Кора деликатно постучала. — Рыба получилась скверно, мне очень жаль. — Рин! — Убоги! Наверное, выглядел я не лучшим образом, иначе почему она испугалась? Даже когда Дана одарила крысиной мордой, сестра держала себя в руках. — Рин, что с тобой? — Кора подлетела к постели и приложила ледяную ладонь к моему лбу. — Или это лоб был слишком горячим? Ответить я не успел. Ее лицо стало расплываться перед глазами, пока не скрылось в кромешной темноте. Какая-то тень ближе. Все больше света. Закрываю глаза, но остальные чувства возвращаются и усиливаются. Нежное прикосновение к лицу воскрешает счастливую память шести лет назад. Вира, рука на моей щеке дрогнула и отпрянула, но я успел ее перехватить. Да, простите. Видимо, мое сознание все еще пребывало между двумя мирами, потому что рассветные лучи окутывали ее сияющим ореолом, А я смотрел, смотрел. Вот блик скользнул по светлым волосам, и я задумался, насколько они мягкие. — У вас сильнейшее отравление, Лирен Вейден, — голос звучал с укором. Вы заставили сестру поволноваться. К счастью, компрессы впитали яд. Как так получилось, что специалист, каким вы себя позиционируете, не смог себе помочь? — Артисия, она колючая, правда? — Вижу. «Вам уже лучше, Лерн Вейден». Донари недовольно покосилась на мухоловку. «Я могу с чистой совестью идти». «Стойте, Донаре, «Дана». Я привлек ее руку ближе к себе, заставляю девушку сесть у постели. «Я должен сказать». «Можете не благодарить. Тонкое запястье рванулось, но я держал крепко. Силы возвращались со скоростью прилива». Я хочу сказать, что был полнейшим идиотом. И пока она в удивлении приоткрыла рот, воспользовался секундным замешательством и привлек ее ладонь к губам.